Слава его росла. Работа и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положение и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силу эффектом, теперь... И это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему не в мочь, да и некогда. Кисть его холодела и тупела. Перед ним были только мундир да корсет да фраг, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоин в самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях. А между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Черткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале. Но этих толков не слышал упоенный художник. Уж начинал он достигать поры степенности ума и лет, стал толстеть и, видимо, раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательный «Почтенный наш Андрей Петрович» заслуженный наш Андрей Петрович. Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетное лето, брать сильную сторону Рафаэля и старинных художников. Не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновения свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразия. Слава не может дать наслаждение тому, кто украл ее, а не заслужил. Она производит постоянный трепет только в достойном ее, и потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью. Пуки ассигнаций – Росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.